В сравнении с этим люди, достигшие сатари в результате длительных мук и страданий, почему я до сих пор не прозрел, почему такое происходит только со мной, пригождаются другим. Смысл имеет именно прозрение поверх полноценного мира чувственных страстей. У меня тоже во время занятий спортом бывает нечто похожее на прозрение. Но там не просматривается духовный смысл. Просто думаю, пожалуй, бывает и такое. Не знаю, как сказать правильно. Это улавливается в связи с окружающим. А вот те люди уходят туда моментально. Мол, занимаются йогой, вот у них и возникает некое прозрение. Не станет Аум Синрикё, рано или поздно возникнет похожий культ. Вот мое мнение. Непременно возникнет. Люди, обладающие схожими способностями, еще есть. Сыграя они на них, обязательно выйдет похожий продукт. А раз так, то велика вероятность возникновения подобных инцидентов. Вероятность весьма велика, поэтому ничего не остается, как считать. До тех пор, покуда они не приносят реального вреда, с их существованием придется смириться. Вот только как точно определить реальный вред? Те же Аум Синрикё, когда они появились на сцене, как я считал, несли в себе положительный смысл, что ставило в затруднительное положение людей, их тогда оценивавших. У всех в самом начале, пока масштаб невелик, присутствует положительное. Но стоит структуре разрастись, хочешь не хочешь, а все становится сложнее. Как я уже говорил, по мере роста повышается общее напряжение. Однако, сколько ни есть там добра, работает центростремительная сила, и шар вынужден неизбежно разрастаться. Это очень сложный момент. Я считаю, что Асахара на первых порах Был весьма чистый обладал изрядной харизмой. Но, как я уже говорил, в момент, когда организация достигла некоего пика, начинается ее падение. Это очень опасно. Пока ты на вершине, все на тебя надеются. Все верят, что ты понимаешь все. Поэтому необходимо калькировать это, подражать. А раз так, становится ясно, что это рано или поздно окончится крахом. Вот и приходится заниматься обманом, прибегая к силе науки. А это уже преступно. Могут ли не поддаться этому талантливые служители культа? Талантливые люди с самого начала не занимаются таким дурачеством. Например, тот же Сиран говорил, что учеников не берет. Но и только. Зато потом образовалась мощная секта. Поэтому я считаю, что в дальнейшем востребование религиозности – личное дело каждого. Есть возражение? Те, у кого хватает духа сделать это самому, как правило, в религию не обращаются. Я считаю, что спасение в религии ищут по большей части те, кому тяжело в одиночку. Достаточно не создавать закрытую структуру. Или свободную структуру без правил. Вроде «хотите собираться – приходите», а «закончится – распускайтесь». Собрание по случаю. В этом смысле я не стану оптимистом. Глядя на их структуру, становится понятным непременное присутствие в ней технократов. Общество мучается вопросом, что там может делать такая элита, но ничего удивительного в том нет. Все они по различным причинам стали не элитой просторного реального мира, а лишь элитой миниатюрного псевдомирка. Может потому, что выйти в просторный мир им было страшно. Такие люди непременно появляются в любом маленьком местечке. Чтобы не выпускать в свет подобных им, в дальнейшем необходим более серьезный подход к каждому. Для этого необходимо более пристальное внимание к образованию, поскольку нынешняя его форма никуда не годится. Необходимо задумываться над образованием, делающим каждого ребенка крепче. Но даже при этом добрая сотня тысяч детей не посещает школу. Стремительный прогресс за последнее время. И то, что Министерство образования допускает такое – Говорит о том, что оно стало совсем иным. «Хорошая мысль. Я тоже не любил школу. Но недавно читал, что где-то проводили опрос. Выбирали самые любимые слова японцев. Слово «свобода» оказалось на четвертом или пятом месте. Для меня свобода превыше всего. Но самыми любимыми словами японцев оказались терпение и старание. «Ха-ха-ха, а разве не так?» «Действительно, в Японии самое главное — терпение». «Я только и занимаюсь тем, что покоряюсь». Прямо какой-то ниндзя Эры Хэнсэй смеется. Однако в этом смысле задаешься вопросом, а действительно японцам нужна свобода? Особенно я почувствовала это во время интервью с людьми Аум Синрикё. Японцы с трудом понимают, что же такое свобода. Все любят свои воли но страшатся свободы. Поэтому у меня создалось такое впечатление – Хоть и призывая таких людей уйти и свободно жить в одиночку, вряд ли большинство их это перенесет. Все в большей или меньшей степени живут в ожидании указания. Ждут, пока откуда-то не придет распоряжение. А когда указаний нет, для них это не свободное состояние, а промежуточное. Хоть это и не фром, но именно побег от свободы. Поэтому основой образования является обучение с детских лет тому, насколько свобода прекрасна. Но вместе с тем и опасно. Как хотелось, чтобы этим занялись всерьез. Но пока ничего не получается. Хотя если заняться как следует, получится непременно. Мне импонируют такие педагоги. Мы часто с ними беседуем. Так вот, умелый учитель дает детям свободу. Дает им возможность сделать что-то самим. И дети вполне справляются. Понемногу делают и странные вещи, но без них тоже нельзя. Сейчас все больше и больше забивают голову знаниями что приводит к небрежному отношению к познанию жизненной мудрости. Особенно худо дело обстоит в Японии, где с начальной школы детей нагружают учебой. Такая учеба не имеет жизнью ничего общего. Как-то недавно я разговаривал с Дональдом Кином. Так вот, он в молодые годы, чтобы получить стипендию, изо всех сил изучал математику. Примечание. Дональд Кин. Известный американский японовед, почетный профессор Колумбийского университета. Конец примечания. Потому что, занимаясь математикой, можно было получить достаточное количество необходимых баллов. Не знаю, насколько он был прилежен, да вот только эта самая математика никак не пригодилась ему в жизни. Смеется. На что я сказал ему, в том-то и дело. Когда выпадало свободное время, я старался бывать на заседаниях суда. Однако, глядя на исполнителей, я не мог не почувствовать, как печально совершено ими преступления с точки зрения самого преступления. Конечно, можно сказать, что этот путь они выбрали сами, но в большей или меньшей степени они были подвержены психическому контролю. Поэтому не вдаваясь в проблему определения меры судебного наказания, до какой степени можно добиваться от них ответственности как от личностей, этого я определить не могу. Я встретился с таким большим количеством пострадавших, я чувствовал по-своему острый гнев по отношению к этому преступлению. И тем не менее, во мне прочно сидит нечто вроде жалости. То же самое можно сказать о многих японских военных преступниках класса Б и С. В конечном итоге, это проблема системы. Однако система, которая интенсивно и целенаправленно отдает приказы и заставляет их выполнять, большая она или маленькая, возникает естественным образом. Для меня это очень страшно. Почему подобное ноу-хау внезапно появляется, И за сравнительно короткий промежуток времени затвердевает так, что с ним не поспоришь, остается загадкой. Можно лишь предположить, что естественно или же принудительно работает сила, которая любит подобное присутствие. Действительно схожи с проблемой суда над военными преступниками. Как ни суди, а проблемы непременно останутся. Послесловие. Примечание. В основу данного текста положена рецензия на книгу Ико Хаяси «Аумыя», опубликованная в октябрьском номере журнала «Хонно Ханаси. Разговоры вокруг книг» за 1998 год. Конец примечания. Работая над этой книгой, я, когда позволяла время, старался посещать проходившие в токийском окружном суде слушания по делу обвиняемых в организации зариновой атаки в подземке. Хотелось самому посмотреть на них, услышать их объяснения, разобраться, что это за люди, понять, что они теперь думают о случившемся. Однако представшая передо мной картина была грустная и безнадежна. Этот процесс напоминал мне комнату без окон и дверей в кошмарном сне, из которой никак не можешь выбраться. Обвиняемые почти в полном составе утратили веру в Сёка Асахару как своего гуру. Учитель, которому они поклонялись, оказался лжепророком. Они стали понимать, что их всех использовали во имя исполнения его безумных желаний. Следуя его приказаниям, эти люди совершили ужасные преступления против человечности. Полностью осознав это на суде, они глубоко раскаивались в содеянном. Многие называли своего бывшего вождя без военного пиетета, просто Асахара, иногда даже с оттенком презрения. Полагаю, они были искренни в своем раскаянии и своего рода возмущении. Не представляю, чтобы у них изначально присутствовало желание совершить такую жестокость, лишить жизни ни в чем не повинных людей. И тем не менее, в какой-то момент они оставили мирскую жизнь и в поиске духовных идеалов пришли в Аумсинрикё. От этого своего поступка эти люди не отказались и не жалели о нем, по крайней мере, так мне показалось. Их приверженность своему выбору проявилась на процессе. Когда обвиняемых просили подробнее объяснить, что представляет собой учение Аум Синрикё, они повторяли. Вообще-то обычному человеку это понять трудно. Из-за особого тона, каким произносились эти слова, не могло не сложиться впечатление, что эти люди по-прежнему верят. Наш духовный уровень выше, чем у простых смертных. Мы избранные. Имелось в виду, хотя вслух и не говорилось вот что. Мы очень сожалеем о том, что совершили преступление, и искренне раскаиваемся. Это была наша ошибка. Но в конечном итоге виноват во всем Сёка Асахара, обманывавший нас и отдававший ошибочные приказы. Если бы этот человек не утратил благоразумие, мы бы тихо мирно исповедовали свое учение, делали бы все правильно, никому не причиняя беспокойства. Иными словами, результаты получились удручающие, нам жаль, что так вышло. Однако цели Аум Синрикё в основе своей не несут ошибок, и опровергать их целиком нет необходимости. Непоколебимая убежденность в правильности пути обнаруживается не только у последователей Аум Синрикё, с которыми мне довелось беседовать, но даже у бывших членов секты, теперь относящихся к ней критически. Им всем я задавал вопрос, не жалеют ли они о том, что в свое время пришли в Аум, и, став послушниками, выпали из реального мира и столько лет потратили зря». Почти все отвечали, «Не жалею и не считаю, что эти годы прошли напрасно. Почему?» Ответ прост, в АУМ они находили чистоту помыслов, которые не могли обнаружить в миру. Пусть в финале это обернулось кошмаром, но теплые, лучащиеся светом воспоминания, когда все еще только начиналось, живут в бывших АУМовцах до сих пор, и заменить их чем-то другим совсем непросто. Можно сказать, что в этом смысле путь Аум-Синрикё по-прежнему жив для этих людей. Не хочу сказать, что когда-нибудь бывшие аумовцы вернутся в секту. Сейчас даже им стало ясно. По своему устройству Аум – очень опасная система. И за годы, проведенные в секте, было много противоречивого и неправильного. Насколько я понимаю, невозможно дважды вступить в одну и ту же реку. И все же у меня возникло ощущение – что Аум как идея в большей или меньшей степени еще живет в их душах как один из основополагающих принципов существования. Живет как идеал, имеющий конкретный образ, как память о свете, как оттиск изображения. Если однажды перед их глазами возникнет нечто, несущее в себе похожий свет –